предупреждая, что Джоу Юй коварен, но любей не послушался его. Гуань Юй не мог отпустить Лю Бэя одного и отправился вместе с ним. Еще они взяли с собой 20 слуг. Джоу Юй встретил гостя и провел его в шатер, где уже было приготовлено вино. Джугэлян, между тем, выйдя случайно на берег, услышал о том, что к Джоу Юю прибыл любей Бэй, и поспешил к шатру посмотреть, что там происходит. Ему не понравилось выражение лица Джоу Юе, к тому же он заметил телохранителей затаившихся между двойными стенками шатра. Встревоженный, он снова заглянул в шатер и тут увидел Гуан Юе. Он стоял за спиной у Лю Бэя с мечом в руке. Гуань Цюй здесь, значит, господин в безопасности, обрадовался Джугейлян и возвратился на берег. Джоу Юю не понравился человек, неподвижно стоявший за спиной у Любея, и он, поднявшись с кубком в руке, спросил, кто такой? Мой брат, Гуань Цюй, представил его Любею. "Уж не тот ли это Гуань Цюй, который убил Яньляна и Вэньчжоу?" с тревогой спросил Джоу Юй. «Он самый». Джоу Юя прошиб холодный пот. Вошел Лусу. «А где Джугэлян?» обратился к нему любей «Не возьмете ли вы на себя труд позвать его?» «Вот разобьем Цао Цао, тогда и повидаетесь с Джугэляном», вмешался тут Джоу Юй. Гуань Юй бросил на брата многозначительный взгляд. Любей торопливо поднялся и попрощался. Джоу Юй не стал его удерживать и проводил на ворот. На судне Любея ждал Джугэлян. «Знаете, какая вам грозила опасность?» — спросил Джугэлян. «Если бы с вами не было Гуань Юя, вы пали бы от руки Джоу Юя». Любей стал упрашивать Джугэляна вместе с ним возвратиться в Фанькоу. — Обо мне не беспокойтесь, — отвечал тот. — Я хоть и живу в пасти тигра, но спокоен и тверд, как гора Тайшань. А вы пока возвращайтесь. Подготовьте боевые суда и ждите. В двадцать первый день одиннадцатого месяца пусть Джао Юнь в небольшой лодке приедет за мной. Смотрите, не ошибитесь сроком. Цао Цао прислал к Джоу Ююю Гонца с письмом, но Джоу Юй в великом гневе изорвал послание, швырнул на наземь, а гонца приказал обезглавить. Ночью воинов сытно накормили, и к рассвету флот под грохот барабанов и боевые возгласы выступил в поход. Цао Цао пришел в страшную ярость, узнав, что Джоу Юй разорвал послание и убил гонца. Назначив Цай Мао и Джан Юня командовать передовыми судами, Цао Цао направил свой флот к Сянцзянькоу. Вскоре показались корабли Восточного У, перекрыв собою всю реку. На носу головного судна стоял военачальник и громко кричал: "Я Ганин! Кто осмелится сразиться со мной?" По приказу Цай Мао с ним сразился Цай Сюн младший брат Цай мао Два судна помчались навстречу друг другу. Ганнин выхватил лук, наложил стрелу и выпустил ее в Цайсюне. Тот упал. Ганнин повел свои суда в бой. Десять тысяч лучников непрерывно осыпали врага стрелами. Справа и слева по вражеским кораблям открыли стрельбу лучники Цзяньциня и Ханьдана. Войску Цао-Цао половину состоявшему из уроженцев северных земель, прежде не приходилось воевать на воде. Их корабли обстреливались с трех сторон. Битва длилась почти целый день. Враг не выдержал натиска и стал отступать, а сам Цао Цао вернулся в свой сухопутный лагерь и принялся наводить порядок. Он приказал Цаймао и джан Юню обучить воинов воевать на воде. Вдоль берега соорудили 24 шлюза. С внешней их стороны стеной стояли большие боевые корабли. Малые суда разместились в самих шлюзах, где могли свободно маневрировать. По ночам учения шли при свете фонарей и факелов.